Тетка, бабушка и троюродный брат Борис все обрадовались мне. Я провел у них чудесные вечер. Борис специально для меня играл целый час на пианино. Что тебе сыграть еще раз? Спросил он. Вальс-фантазию Глинки попросил я. Мы сидели в старой ленинградской квартире в уютной комнате и слушали вальс-фантазию. Я ощущал себя в другом мире. Потом Борис показывал мне фотографии, открытки, вырезки из газет и журналов связанной с жизнью и творчеством знаменитой балерины Галины Улановой. Борис собирал все, что только мог достать об этой артистке. И после этого, получая увольнение, я часто заезжал к родственникам. Обычно, бывая у них, скромно сидел в уголке и больше слушал, чем говорил. Ну, как-то речь зашла о международном положении, и кто-то из гостей, когда возник вопрос, будет ли война, неожиданно обратился ко мне. «Интересно, что думает на этот счет военный?» «Война будет», — сказал я спокойно, — «ожидается в этом году». «Интересно, с кем же?» «С Германией», — ответил я. Мой ответ вызвал у всех ироническую улыбку, а Борис сказал, «Войны не может быть, надо газет читать, у нас же договор с Германией». «Динамовцы в чемодане». В конце апреля 1941 года я, как и многие мои друзья, призванные вместе со мной в армию, начал готовиться к демобилизации. Один из батарейных умельцев сделал мне за 15 рублей чемоданчик из фанеры. Я выкрасил его снаружи черной краской, а внутреннюю сторону крышки украсил грубовой фотографией футболистов московской команды Динамо Динамовцев я боготворил. Еще участвовать в седьмом классе я ходил на футбол вместе со школьным приятелем, который у знакомого фотографа достал служебный пропуск на стадион «Динамо». И когда мимо нас проходили динамовцы, а мы стояли в тоннеле, по которому проходят игроки на поле, я незаметно с замирающим сердцем дотрагивался до каждого игрока. В этом же чемоданчике лежали и книги. Среди них Ярослав Гашек, «Похождение бравого солдата Швейка», одна из самых моих любимых. Ее мне прислали родители ко дню рождения. Цемент же Гладковый я кому-то дал почитать, и мне его так и не вернули, как и бродяги с севера Керлудов. Как я писал родителям, служба проходила хорошо. Смайер вместе с ребятами находился на наблюдательном пункте нашей батареи на станции Олелло. Это недалеко от нынешней станции Рейтином. Прекрасные места. Кругом зелень, тишина. Мы жили в двухэтажном доме, на крыше которого устроили застекленную вышку, где находился наблюдательный пункт. От пункта до батареи километров восемь. На НП мы жили в пятером. Борисов, Барунов, Гусев, Крапивин и я. Продукты сразу дней на десять нам привозили на машине, обслуживали сами себя. Начальство далеко от нас, а поэтому жило весело. Нижней этаж занималась семья полковника, помощник командира полка. Из Ленинграда к нему часто приезжал сын, долговязый парень в очках, студент первокурсник. С ним мы подружились. Он часто меня приглашал в дом, и я с жадностью слушал пластинки с записями Шуженко, Утесова, Козина. Мой приятель Борунов ухаживал за домработницей, которая жила при семье полковника. В этом же доме была еще одна домработница, тоже у полкового начальства, молоденькая девушка, и я про себя подумывал, а не начать ли мне за ней ухаживать. Мне нравилась эта милая девушка из деревенских, сообразительная, любознательная. Мы переглядывались с ней, улыбались при встрече друг другу. Она знала мое имя, а я ее нет. В воскресенье у меня предполагалось увольнительное. И я хотел этот день провести с ней, тем более, что ее хозяева уезжали на весь день в Ленинград. Воскресенье, 22 июня. В ночь на 22 июня на наблюдательном пункте нарушилась связь с командованием дивизиона. По инструкции,